И тот опять попадал в Шреллу, который корчился от боли. А потом нетленгер опять перехватывал мяч и просто-напросто перебрасывал его игроку противной команды. И тот бросал мяч в лицо Шрелли. А Бенуэкс стоял тут же и свистел, свистел, когда они попадали в Шреллу. Свистел, когда Нетлингер просто перебрасывал мяч противнику, свистел, когда Шрелла, прихрамывая, пытался отбежать подальше. Все шло с головокружительной быстротой. Мечи летали взад и вперед. Неужели только он один видел все это? Неужели положение Шреллы не замечал никто из многочисленных зрителей с пестрыми флажками в петлицах и в пестрых шапочках, которые в лихорадочном возбуждении ждали окончания игры? За две минуты пятьдесят секунд до конца счет был тридцать четыре, двадцать девять в пользу гимназии принц Отто. Может, то, что видел он один как раз и было причиной почему противники согласились назначить бена уэкса их учителей гимнастики своим судьей ну а теперь быстрей малы через две минуты я дам свисток прошу прощения через две минут пятьдесят секунд ответил роберт высоко подбросил мяч молниеносно перехватил биту обеими руками И ударил. По силе удара и по отдаче дерева, отбросившего мяч, он почувствовал, что это снова был один из его легендарных ударов. Прищурившись, он пытался проследить глазами за мечом. Он не мог его обнаружить. Потом он услышал «ах», вырвавшееся из глоток зрителей, «громовое ах», расползавшееся подобно облаку, Становившееся все громче, он увидел, как Шрелла, прихрамывая, подошел ближе. Шрелла шел медленно, на лице у него выделялись желтые пятна, около носа виднелась кровавая полоска. Пока помощники судьи отсчитывали семь, восемь, девять, остаток их команды, издевательски медленно прошествовал мимо рассверепевшего Бена Уэкса. Игра была выиграна. Выиграна с убедительным счетом, хотя Роберт забыл побежать и выиграть десятое очко. Оттенцы все еще искали мяч. Они ползали далеко за дорогой в траве вдоль стены пивоварни. В заключительном свистке Бена Оэкса явственно прозвучала досада. Счет... «Тридцать восемь тридцать четыре в пользу гимназии Людвига», — объявил помощник судьи, — «ах, перешло в громкое ура, прокатилось по всему полю, а в это время Роберт взял свою биту и воткнул ее нижним концом в траву, немного приподнял, снова опустил, и, найдя, как ему казалось, правильный угол, наступил ногой на самую хрупкую часть биты, туда, где у ручки она утончалась». Восхищенные гимназисты окружили Фемеля. Все замолкли, охваченные волнением. Они чувствовали, что здесь совершается чудо. Фемель ломает свою знаменитую битву. Древесина на месте перелома казалась смертвенно белой. Гимназисты уже завязали драку. Они ожесточенно бились за каждую щепку, как за реликвию, вырывали друг у друга обрывки лейкопластыря. Фемель с испугом смотрел на их разгоряченные поглупевшие лица, на горящие возбуждением и восторгом глаза. Здесь, в этот летний вечер 14 июля 1935 года, он ощутил горечь дешевой славы. В субботу, на окраине города, на вытоптанной лужайке по которой Бен Уэкс в эту минуту гонял первоклассников гимназии Людвига, чтобы они собрали флажки, воткнутые по углам. Далеко за дорогой у стены пивоварни все еще виднелись сине-желтые майки. Оттонцы искали мяч. Но вот они робкими шагами перешли шоссе, собрались посреди поля, построились в одну шеренгу, в ожидании его капитана команды гимназии Людвига, который должен был прокричать гип-гипура. Он медленно подошел к обеим шеренгам